Как-то все не очень. Да нет, все и не так уж плохо. По крайней мере, у Тани с Лялькой две недели спокойной жизни. С почтой звонили только родителям, никаких мужиков. Да и кому, собственно, звонить? Мама сказала, что звонил этот твой. Понятно, Смолянский. Пытался выяснить, куда уехала Таня. Мама, естественно, молчала, как партизан. Лялькина маман поливала папашу. Но это старая песня. И когда успокоится? Они купались, загорали, объедались фруктами, по вечерам трепались, обсуждали Лялькин отъезд и Веркину историю. Верку было жалко, очень жалко, до слез. К десятому дню захотелось домой. Странно устроен человек, торопится к проблемам. Лялька никак не могла успокоиться по поводу Зои. Говорила, что устроит ей мало не покажется. Таня уговаривала ляльку с ней не связываться, себе дороже, никогда не зная, что от этой гадины ждать, еще может навредить с отъездом. Лялька все это понимала, но успокоиться было трудно. Последние два дня даже неохота было ходить на пляж, усилием воли. Дурочки не знали, что впереди не сахар. Верка пыталась найти в Питере какие-нибудь концы, пока не получалось. Отцу она больше не звонила, хотя понимала, что вряд ли обойдется своими силами. Еще понимала, что в Москву не вернется. Наплевать, что остался последний курс и диплом. Да и вообще, на все наплевать. Светик кокетничала со вторым секретарем, тем самым красавцем-плейбоем, тем более, что его супруга отбыла в Москву в отпуск. Секретарь улыбался и делал Светику комплименты а однажды, когда никто не видел, погрозил ей пальцем, как бы шутя. Светик рассмеялась, кокетливо повела плечиком, «Дескать, что же я могу с собой поделать?» А однажды, совсем поздно вечером, проходя мимо его дома, увидела, как он сидит на диване, положив ноги на журнальный стол и потягивает из широкого стакана виски. Светик встала на цыпочки, подошла к окну и постучала. Он растерянно посмотрел по сторонам и повернул голову. Потом резко встал, подошел к окну, приоткрыл створку и жестко сказал. «Заигралось совсем. Страха нет или мозгов?» Потом усмехнулся. «Думаешь, я, чтобы десять минут покувыркаться с тобой, жизнь свою под откос пущу? Домой иди!» — добавил он грубо и захлопнул окно. «Сволочь!» — крикнула Светик и поковыляла к дому. По дороге у нее подвернулась нога, Стало очень больно. Она выругалась, сняла босоножки и дальше пошла, спотыкаясь босиком. По дороге ей встретилась соседка Катя. «Шляешься все?» — спросила она. «А муж голодный дома сидит?» «Пошла к черту! Тебе-то какое дело? За своим следи!» — крикнула Светик. Катя прошла мимо, а Светик села на ступеньки и разревелась. «Просто нога очень болит!» — убеждала она себя. «Дело только в ноге». Зоя отдыхала с мамой в Плёсе. Красивые места. Правда, пансионат паршивый, не то что бабушкин санаторий для старых большевиков. Удобственные этажи, ржавый душ, серое пюре с бумажными сосисками на ужин. Но много гуляли, купались, читали. Мама говорила: "Набирайся сил, впереди последний курс". Ходили в деревню и покупали у бабки банку парного молока. Зоя банку выпивала, литровую для здоровья. После обеда спала два часа, послушно набирала сил. А силы были ей очень нужны, потому что вся жизнь борьба, например, за правду и за справедливость, а у нее были своя правда и своя справедливость, такие, какими она их понимала. Шура не знала, что делать. Пошла в поликлинику к районному гинекологу, сказала, что хочет сделать аборт, Врач объяснила, что у нее отрицательный резус. Первую беременность прерывать нежелательно. Шура настаивала. Рожать она не будет, это абсолютно обдуманное решение. Врач вздохнула и дала справку. В больницу надо было ложиться через два дня. Когда, держа в руках направление, Шура вышла из поликлиники, ей стало немного легче и даже захотелось мороженого. Она села на лавочку, развернула эскимо и с удовольствием его съела. Хотя что такое с удовольствием, она давно забыла. Оказалось вкусно.